15. Коллинсвуд, на которой висели подобные задачи, потратила пару часов на разговоры об эзотерике материальной науке с женщиной, которая называла себя полезным активом. Женщина скинула по имейлу e список имен, исследователей и аферистов, но там все постоянно меняется, предупредила она. «Не могу поручиться ни за кого конкретно». «Я обзвонила первую парочку, начальник», — сказала Коллинсвуд, «но по телефону точно не поймешь, понимаешь?» Кое-кто накидал еще имен. Сомневаюсь, что кто-то из них понял, о чем я говорила. Надо встречаться лицом к лицу. Точно хочешь пойти? И так, что ли, заняться нечем?» Она редко могла заглянуть в мозг Бэрона. Но чего еще ждать? Только у неопытных и неумелых мысли разбегались повсюду, обильно и бестолково. «Разумеется», — сказал Бэрон. «Но для того и придумали мобильные, верно? Это наша лучшая зацепка!» Они проложили по Лондону зигзаг. Берн в штатском, Коллинсвуд в своей полумаскарадной форме, чем надеялось застать информаторов врасплох и вывести на чистую воду сотрудничество. В списке оказалось не так много имен. Сворачивание и весомантика были тайные стайн, нехоженными путями дорожками для фанатов. Берн и Коллинсвуд заходили в офисы, общественные колледжи, здания, комнаты магазинов на главных улицах. «Мы можем поговорить наедине», — говорил барон. или Коллинсвуд начинала сразу с «Ты знаешь, как сделать из здоровой хрени маленькую». Одно имя в списке принадлежало учителю физики. «Ну что, босс, порадуем детишек», — сказала Коллинсвуд и прошла прямо перед учениками, глядевшими из загорелок Бунзена. «Джордж Карр», — сказала Коллинсвуд, «Ты знаешь, как сделать из здоровой хрени маленькую». «Что?» Довольны собой? спросил Кар. Они прогуливались по детской площадке. Что такое? Какой-нибудь учитель физики сказал, что из вас ничего не выйдет? "Не", сказала она. "Они все знали, что из меня выйдет ого-го, что? Какого черта отделу культов понадобилось от меня?" "Мы просто проверяем зацепки, сэр", ответил Берн. "Не торгуешь мастерством?" спросила Коллинсвуд. "Скукоживание на прокат? Нет. Я не очень хороший, не очень заинтересован. Пользуюсь в быту. Это для чего? Поедемте как-нибудь со мной в отпуск, сказал он. Одежда на три недели в одной наплечной сумке. Можно взять с собой собаку? спросил Берн. Что? Нет, конечно. Сжатие таких сложностей мне не по плечу. Может, туда и засуну, но на выходе Барбос уже не побежит за палками на пляже. Но это возможно? Конечно. «Кое-кто умеет», — он погладил щетину. «Кто-нибудь называл вам Андерса?» Бэрон и Колинзвуд переглянулись. «Андерс?» — повторил Бэрон. «Андерс Хупер. У него магазин в Челсе. Забавное нишевое местечко. Он очень хорош». «И почему мы о нем не слышали?» — спросил Бэрон, помахивая списком. «Потому что он только-только начал. Профессионально занимается этим где-то год. Вот он». «И хорош, и правильно настроен, чтобы делать это за барыши». «А ты откуда о нем услышал?» – спросила Кулинсвуд. Кар улыбнулся. «Это я его всему научил. Скажите, мистер Мияги передавал привет». Примечание. Отсылка к фильму «Карате пацан». Конец примечания. Магазин Хупера делил помещение в террасе с кондитерской магазином книжек в дорогу флористом. Примечание. Терраса – британское название блокированной застройки, при которой малоэтажные дома стоят стена к стене и занимают целую сторону улицы. Конец примечания. Назывался он «Японутый». С витрин, с мангошным энтузиазмом, таращились персонажи по соседству с наборами роботов и всякими нончаками. Внутри треть маленького полочного пространства занимали книги по философии, математике и оригами. Ступки книг со схемами складывания. Невероятные образцы, динозавры, рыбки, бутылки клейна, геометрические хитросплетения. Все из единого неразрезанного листа. «Ну ладно», — сказала Коллинсвуд. Улыбнулась с уважением. «Ну ладно, это зашибенно». Из задних помещений вышел молодой человек. «Доброе утро», — сказал он. Андерс Хупер оказался высоким человеком смешанной расы футболки с Гандамом. Чем могу? Он осёкся при виде формы Коллинсвуд. Помочь? Кое чем можешь, сказала она. Торговля нормально идет, не разоряешься? Кто вы? Отвечайте на вопрос, мистер Хупер, сказал Берн. Конечно, к нему большой интерес. Мы в числе лучших поставщиков. Всю эту хрень можно и в интернете купить, сказала Коллинсвуд. «И люди сюда приходят?» «Конечно. Их!» «А как насчет твоих хреногами?» — спросила она. Он моргнул. «А что с ними? Это, конечно, более специализированный товар?» Он держал разум туманным. «Но что они знают?» Коллинзвуд из него подцепила, словно объявление после сигнала. «И специалист у нас ты, да?» «Блин, мы в долбаном Челси. Как ты аренду оплачиваешь? Мы тут говорили с мистером Каром. Привет, кстати, передает. Он нам рассказал, ты складываешь всякое на заказ. Особая работа. Есть такое? Андерс?» Он облокотился на стойку. Перевел взгляд с Бэрона на Коллинсвуд. Посмотрел по сторонам, словно кто-нибудь мог подслушивать. «Что вы хотите знать?» спросил он. «Я не делал ничего незаконного». «Никто и не говорит, что делал», ответила Коллинсвуд. «Но кто-то, блин, сделал. Зачем ты этим занимаешься?» «Из-за минимизации», — сказал Андерс. «Суть не просто в том, чтобы давить, чтобы упихивать. Тут роль играет топография. Люди вроде Кара со всем уважением. Все-таки он меня в это и втянул. Но, в общем, они как бы...» Андерс помял руками воздух. «Они заталкивают, набивают чемодан». «Более-менее так он и сказал», — ответил Берн. «Если это вам и надо, ну, знаете, тогда все нормально. Но...» Его руки попытались что-то описать. «В планургии вы пытаетесь поместить предметы в другие пространства, понимаете? Реальные предметы, с углами, поверхностями и всем таким. В случае оригами вы имеете дело со сплошной поверхностью. Резать нельзя, понимаете? Суть в том, что потом все можно разложить обратно. Я понятно объясняю». «И тебя никак не смущает, что эти вещи, ну, знаешь... «Твердые», — сказала Коллинсвуд. «Не настолько, как можно подумать. В оригами в последние годы произошла целая революция. Что?» Коллинсвуд умирала со смеху. Бэрон присоединился. Через пару секунд Андерсу хватило приличия хихикнуть. «Ну, простите», — сказал он. «Но правда же. Помогли компьютеры. Мы живем в эру. Так, ладно, это вам тоже понравится. Экстремального оригами. Роль играет математика». Он посмотрел на Коллинсвуд. «Вот что у вас за традиция?» «Традиции для позеров», — сказала она. Он рассмеялся. «Как скажете, когда привлекаешь матанамалику, учитываешь визуальные числа, все такое. Вам это о чем-нибудь говорит?» «Ты давай по делу уже». «Простите, я к тому, что есть способы». Он наклонился над кассой и зажал маленький цифровой дисплей между большим и указательным пальцами. И сложил. Коллинсвуд смотрела, как лихо получается. Андерс снова и снова переворачивал кассу, подтыкал под клавиатуру. Мягко сложил гармошкой. Громоздкая штука проваливалась в себя по сгибам, разные аспекты слитых поверхностей проскальзывали друг за друга, словно видишь их с разных точек одновременно. Андерс складывал и через полторы минуты на стойке, все еще подключенный к проводу, теперь ускользнувшему в невозможную складку, ведущую во внутренности, стоял японский журавлик, который можно было поставить на ладонь. Внешняя поверхность одного крыла птицы была уголком дисплея, второго — передом ящика с деньгами, шейка — расплющенный клин клавиатуры. «И если потянуть вот тут, будет хлопать крыльями», — сказал Андерс. «Круто!» ответила Коллинсвуд. «И не сломал?» «В этом и суть!» Он манипулировал краями, развернул обратно к оригинальному виду, нажал на кнопку, раздался писк, и ящик открылся с тихим кассовым звоном. «Неплохо!» сказал Берн. «Значит, подрабатываете тем, что складываете птичек из касс?» «О да!» не моргнул и глазом отшутился Андерс. «Очень прибыльно!» «Но весят они столько же!» «Есть способ складывать...» как бы, можно сказать, в забываемое пространство, чтобы мир не замечал веса, пока не развернешь». «И сколько бы вы взяли, — сказал Берн, скажем, за то, чтобы сложить человека. В посылку, которую можно отправить». «А, что ж, у человека много поверхностей, надо брать в расчет все, многовато складок. Так вот в чем дело, в парне, который хотел приколоть друга». Колинсвуд и Берн уставились на него. «Это какой такой парень?» — сказал Берн. «Блин, а что-то случилось? Мужик разыгрывал приятеля, попросил меня сложить его вместе с сыном как книгу, заплатил дополнительно за доставку, сказал, что не доверяет почте. Я говорю, сказал, хотя сам сто лет доходил, что он несет, такая у него манера речи. Добраться туда было отдельным геморроем, но это стоило того». «Куда добраться?» — спросил Берн. Андерс назвал адрес Билли. «А что случилось?» спросил он расскажите об этом человеке все что можете сказал берн поднял блокнот коллинсвуд развела руки пытаясь нащупать осадок в помещении и что значит спросил берн его сын ну у мужика сказал андерс который попросил его сложить у него был пацан его мальчик он моргнул под взглядами берена и коллинсвуд опиши их прошептал Берн. «Мужику под пятьдесят длинные волосы попахивал, если честно, дымом. Я даже удивился, что он смог расплатиться, заказ не дешевый, а его сын был... Э, как бы не от мира сего». Андерс постучал по голове. «Ни слова не сказал. Что? Да что? Господи, что случилось-то?» Берн отступил и уронил руки по бокам, болтая блокнотом. Кулинсвуд выпрямилась, раскрыв рот и глаза. Лица у них побелели одновременно. «Ох ты бля!» – прошептала Коллинсвуд. «Господи боже! И никаких, никаких звоночков не услышал!» – спросил Берн. «Ни на чертову секунду не задумался, с кем имеешь дело!» «Я вообще не понимаю, о чем речь!» «Он ни хренашеньки не знает!» – сказала Коллинсвуд. Ее голос натреснул. «Этот сраный новичок вообще не рубит, потому...» «Они сюда и пришли, потому что он новенький. Вот с какой радости ему дали заказ. Он зеленый. Они знали, что он не врубается, с кем сука имеет дело». «Да с кем я имел дело?» Истошно спросил Андерс. «Что я сделал-то?» «Это они?» Сказала Кулингсвуд. «Это же они, да, начальник?» «О, Боже, Пресвятый! Очень похоже! Господи, очень-очень похоже!» они задрожали во внезапно похолодевшей комнате это гос и саби прошептала кол